Он наслаждался этим чувством всемогущества всего несколько мгновений, а затем прямо перед ним, там, где на мраморном полу отпечатался силуэт и стлевшего под потоками чудовищных энергий тела императора, возникло стремительно кружащееся Марево. Эгмонтер почувствовал, что это Марево вытягивает из него силы, причем с каждым мгновением все больше и больше, больше и больше. Этого не могло быть. Эгмонтер зло зарычал. Он был совершенно уверен, что правильно провёл ритуал, и теперь силы и должны были просто переполнять его. А между тем он чувствовал, как эта непонятная Марево не только отобрала у него всю энергию, излившуюся в процессе ритуала, в котором был принесён в жертву самый могущественнейший из людей, но и вытягивает из него его собственные силы. Так что он уже даже с трудом удерживается на ногах. «Кто-нибудь, доберитесь до короны!» Эгмонтер с трудом повел глазами, пытаясь разглядеть, кто это командует здесь столь властным голосом, и едва не заскрипел зубами. «О темные боги! Элиат Пантеопед! Только его не хватало! И откуда он мог взяться?» Эгмонтер уже совершенно точно доложили, что верховный маг должен находиться на пути в университет. Он перевел взгляд на воронку. «Так вот, значит, чьих это рук дело...» В этот момент слабость стала совершенно невыносимой. Герцог почувствовал, что его ноги подгибаются, и он со стоном рухнул на пол императорской спальни. Неужели всё? Усилия, страдания, многолетние поиски окажутся бесполезным. Да скорее же, ещё минута, и я не смогу его удержать! Несмотря на свою полную беспомощность, Эгмонтер внезапно почувствовал слабую надежду. Так, значит, эта воронка, вытягивающая из него силы, вовсе не порождение пантеопета. Один из гвардейцев, орвавшихся в спальню, опасливо поглядывая на воронку, двинулся вперед. Он сделал шаг другой, опустился на колени и потянулся руками к короне, небрежно валяющейся в углу спальни на сваленных кучу остатках балдахина. Краешек его рукава буквально на палец оказался за линией защитной пентаграммы. Из бешено вращающегося Марева раздался чудовищный по силе торжествующий рев, и в следующее мгновение гвардейца с гулким звуком втянула внутрь марева а, -а — прошипел пантеопаэт и, вскинув руки, закричал. «Назад! Всем назад! Зайти мне за спину!» Но было уже поздно. Марьева внезапно увеличила скорость вращения, превратившись в вихрь, а затем послышался треск, как будто кто-то разорвал огромный кусок ткани, и на его месте возникла огромная черная фигура. Пантеопаэт что-то закричал. Но его уже никто не услышал, Айгмонта. Почувствовал, что в тот самый момент, когда послышался треск, из него вытянули последние остатки сил. Он судорожно вздохнул, дрыгнул ногами, и его глаза закатились. Он даже не почувствовал, что мышцы заднего сфинктера и мочевого пузыря сделали то, что обычно происходит в момент смерти человека. Ты Зло продолжил бывший герцог. Ты обречен и прекрасно знаешь об этом. Ибо никто, ты слышишь, Лагар, никто не может противиться воле бога. Единственного бога в этом мире. И вместо того, чтобы понять это, смириться и попытаться спасти свою жалкую душонку, склонившись перед новым господином этого мира, ты корчишь из себя не весь что. «Ты думаешь, я поверю в эти басни насчет дворянской чести?» Он саркастически расхотался. «Ты что, забыл? Что я тоже владетель домена? И что прекрасно знаю, как вы всю дорогу обделывали свои делишки в палате пэров, вспоминая о дворянской чести только для того, чтобы пустить пыль в глаза простолюдинам?» Эггмонд размолчал, потому что у него не хватило дыхания. Лагар, в ответ на его страстную тираду равнодушно отвернулся и прикрыл глаза. — А, я знаю, — заговорил вновь игмонтер. — Ты просто завидуешь мне. Я получил то, о чем вы, мелкие людишки, считавшие себя благородными господами и могучими магами, даже не могли и мечтать. Я бессмертие. Я могуч, могуч настолько, насколько никогда не был могуч ни один император. Я покорю весь этот мир и брошу его к ногам моего повелителя, а вы, вы сгинете и скоро. Он злобно рассмеялся. О, если бы ты знал, что готовит мой повелитель тем, кто будет упорствовать в своем упрямстве. Ты на коленях молил бы меня умертвить тебя раньше. Он собирался сказать еще многое, но тут со стороны пыточного щита послышался тихий, усталый голос. Ползи прочь, червяк. Надоел. Пакмотор выскочил из камеры с перекошенным от ненависти лицом. Ну что за день сегодня? Все, все против него. Он стремительно проскользнул по коридору, раздраженно швырнул на полку лампу, от чего-то ударился о стену и скатилась на пол звения разбитыми стеклами. И начал подниматься вверх по лестнице. В этот момент сверху послышался скрип входной двери и грубый орчий голос произнес. «А-а-а!» Эхха, иди, господин!» Бывший герцог притормозил и заскрипел зубами. Ну «Вот еще и это. Нет, надо успокоиться. Являться к повелителю с таким настроением себе дороже». «Эх, Ихка, ты где?» Эгмонт разрычал. «Нет, здесь ему не успокоиться». Когда Эгмонт рачнулся, в спальне никого не было. Вернее, не было никого из людей потому что внутри защитной пентаграммы мрачно возвышалась чудовищная фигура, лишь отдаленно напоминавшая кого-то вроде человека или, скорее, орка. Она была в высоту не меньше двух человеческих ростов. Руки и ноги обвивали могучие мышцы, а свирепая морда, отдаленно напоминавшая то ли кабанью, то ли медвежью, являла собой воплощенную брутальность. Несколько мгновений Гмотр лежал неподвижно, Стараясь сообразить, как бы незаметно покинуть спальню бывшего императора. Теперь ему стало абсолютно понятно, что ритуал прошел совершенно не так, как планировалось. И вместо того, чтобы собрать силу императора, и обратив ее темной стороной, что многократно бы усилило ее впитать в себя, мгновенно став неравным, а самым сильным магом этого мира, более могущественным, чем даже светлая владычица, он призвал в этот мир. Кого? Эгмонтер невольно зажмурился, моля всех богов, какие только могли его услышать, чтобы это был не хлак, могущественнейший из темных богов, отец боли, властитель ужаса и прочее, прочее, прочее. Ты кто? Червяк? Пророкотал под сводами спальни громкий голос. Эггмонтер дернулся испуганно, вытаращившись, уставился на обратившееся к нему божество. — Я... — Герцог Эггмонтеру, повелитель. — Я склоняюсь перед вашей мощью. — Ну так склонись. Эгмонтор резко дернулся, пытаясь как можно быстрее вскочить на ноги, но ноги пока слушались плохо. К тому же оказалось что к столь ревностному исполнению повелений этого явно очень могущественного существа имеется еще пара препятствий. Одно из них сейчас заполняло его штаны, а в луже второго он крайне неудачно подскользнулся и... опрокинулся уже на живот, замочив, и изморав переднюю до сего момента относительно чистую часть камзола. Впрочем, как оказалось, упал он, наоборот, очень удачно. Во всяком случае... Это могущественное существо достаточно благосклонно отнеслось к тому, что он распростерся перед ним ниц. «Хорошо, Ихлаг доволен. Как ты здесь оказался?» «Я был тем, кто помог тебе вернуться в наш мир, о великий хлак. «Ты червяк?» Бог недовольно заворчал, отчего хрустальные подвески в люстре мелко задрожали. «Так это ты и запер меня в этой пентаграмме, червяк». Но Эгмонтр почувствовал, как его до самых кончиков ногтей пробирает дрожь. «Темные боги, это все-таки их лак, и он недоволен им. Я не знал, я не хотел. Я... Меня научили шаманы-тролли, они сказали, что...» Его язык молотил сам по себе, а он лихорадочно пытался понять, как выпутаться из этой ситуации, как отвести от себя гнев Бога. «Ладно, червяк, я дозволю тебе служить мне. Тем более, что ты уже однажды послужил мне тем, что помог вернуться. А пентаграмма... Скоро я избавлюсь от нее». хлак повернулся и, протянув лапу, хватил корону императора. Валяющаяся там же, где Эгмонтер увидел ее последний раз на смятых остатках Балдахина. Вот, возьми и спрячь. Нужно будет отправить ее за долгую воду. Не знаю, как это у вас сейчас называется, и там уничтожить. Тогда я смогу выйти за пределы Пентаграммы. А сейчас... Он воздел лапы вверх и надсадно заревел. И в то же мгновение в холле завертелся вихрь, очень похожий на тот, из которого появился он сам, только больше. И из этого вихря валом повалили орки. Ихлак на мгновение снизил мощь рева и коротко пророкотал приказ. Эгмонтр достаточно хорошо знал орочий язык, чтобы понять, что Ихлак приказал оркам «Вперед!» «Убейте всех, кто с оружием, захватите этот город!» Орки взревели и бросились наружу, а из вихря валили все новые и новые. Агмонтор молча наблюдал за происходящим, мечтая только о том, чтобы выбраться из этой комнаты и добраться до ближайшей ванной. А их лак все ревел и ревел. Эггмонтр пошевелился, стараясь принять такую позу, чтобы липкая и мокрая в штанах не доставляла столько неудобств. Рев не прекращался. Эгггмонтр набрался наглости и сделал короткий шаг назад, постаравшись незаметно опереться о стену, а рев продолжался. Эгггмонтр раздраженно скривился и, плюнув на все, стянул с себя штаны и принялся торопливо обтирать ноги от липкой вонючей субстанции. Рев не умолкал. Эгмонтер отбросил изгвозданные штаны и огляделся. Почти всю материю в спальне они сожгли. Еще когда делали огненный барьер перед входной дверью, остались разве что изрезанные остатки балдахина. Эгмонтер осторожно обошел защитную пентаграмму с ревущим их лагом, подобрал кусок балдахина и принялся с новым ожесточением вытирать ноги и ни с Именно в этот момент их лаг замолчал. Вихрь в холле тут же исчез с легким шипением. Эггмонтер замер, как был. Без штанов, по ногам размазаны остатки мочи и кала. Крайне дурацкое положение, особенно для того, кто привык повелевать и властвовать. Темный бог опустил лапы и медленно повернул морду в сторону Эггмонтера. Несколько мгновений он рассматривал его, а затем пророкотал. — Тебя надо как-то отметить. А то те, кто преданы мне кровью и родом, могут убить тебя, обознавшись. Я э, думаю, начал Эгмонтер, но их лак совершенно не собирался выяснять, что же такое думает его новоиспеченный слуга и раб. Он вдруг радостно оскалился и пророкотал. А знаю, червяк. С этими словами Бог вновь воздел лапы. И в следующее мгновение Эгмонтер почувствовал, как его будто выворачивает наизнанку. Он попытался заорать, но грудные мышцы отказались ему повиноваться, и поэтому из его горла вырвался только сдавленный сиплый хрип. А затем он снова потерял сознание. Повелитель ждал его там же, где он увидел его в первый раз, в бывшей спальне императора. «Конечно». Сейчас обстановка в ней совершенно не напоминала тот бардак, что царил тогда, когда Эгмонтер впервые увидел своего повелителя. Стены и пол были отмыты от крови, вдоль стен стояло множество треножников, на которых курились благовония, а прямо перед повелителем возвышалась подставка, на которую дважды в день двое слуг устанавливали чашу, наполненную свежей дымящейся кровью. Эгмонтер не знал. Так ли он все устроил, ибо весь антураж был взят им из старого свитка, в котором описывалась внутренняя обстановка святилища какого-то темного бога, разгромленного гвардейцами императора лет это так тысячи полторы назад? Вполне возможно было, что древний летописец все это выдумал, чтобы еще более подчеркнуть мерзкую сущность того, которому поклонялись. Но во всяком случае, когда он все это здесь устроил, никакого неудовольствия повелитель ему не выказал. Агмонтер плавно скользнул в бывшую спальню и склонился в самом учтивом поклоне, который только мог изобразить. — Ты нашел того, кто должен заняться короной, червяк, — пророкотал бог. — Пока нет, господин. Орки не слишком умелые помощники, когда речь идет о том, о ком я вам рассказывал. Пеневьяр чрезвычайно ловок. — Поторопись. Я устал быть привязанным к одному месту. У меня много дел в этом мире. — Да, господин. — Иди. Эгмонтер склонился еще ниже и тихо выскользнул наружу, стараясь не смотреть в тот угол, где пришел в себя в последний раз за этот долгий день. Он очнулся все там же, в углу, рядом с обрывками Балдахина. Эгмонтер судорожно вздохнул, затем еще. Легкие работали. Он поднял руки. Руки были на месте. Его руки с ухоженными ногтями и сострявшими под этими ногтями остатками его собственного кала. Ну да какое то имело значение. И еще его переполняла сила. Он чувствовал это. Эгмонтер восторженно замер. Он смог. У него получилось. Пусть не совсем так, как он планировал. Но он все-таки стал самым могущественным человеком этого мира. Охваченный воодушевлением бывший герцог, а ныне могущественнейший из людей этого мира, попытался вскочить на ноги и почувствовал, что что-то не так. — Хорошо, червяк, теперь тебя точно не смогут перепутать, — довольно пророкотал голос бога. Айгмонтер ошарашенно пялился на низ туловища. На то место, где раньше начинались его ноги. Ног не было. Вместо них, прямо от пупка вниз, тянулось толстое мясистое тело, представлявшее собой длинный метра три хвост, как у червяка, только покрытый розовый, в мелких волосиках человеческой кожи. Эгмотр несколько мгновений растерянно смотрел на этот свой хвост, а затем поднял вверх округлившиеся от ужаса глаза и тоскливо и пронзительно завизжал.